Часть вторая зима Глава первая Распутица. Серпилин из мемуаров 16 октября на равнины Латвии Тяжело пустилось затяжное осеннее ненастье Дожди и до того выпадали нередко Но в промежутках между ними почва успевала подсохнуть С 16 октября палило по-настоящему. Зарядив судра, утра, моросящий осенний дождичь с короткими перерывами почти неделю. Да и потом редкий день проходил без долгого, нудного дождя. Тяжелые дождевые тучи медленно ползли по темному небу, задевая нижними космами верхушки деревьев. Туманы окутали латвийские поля, леса и болота. Грунтовые дороги превратились в широкие и глубокие канавы, заполненные глиняной жижей, в которые по ступице вязли трехосные грузовики, повозки, орудия. По колено вязли солдатские сапоги. На прибалтийские суглинки и глины вылились месячные нормы осадков. Обочинные дороги превратились в заполненные водой рвы. В размокших полях садились на пузо танки Т-26 и БТ-7. Только арт-тягачи на своих широченных гусеницах, прокручиваемых мощными дизелями, еще сохранили подвижность, но в пойменных низинах застревали и они. Немногие мощенные булужникам шоссе тоже были разбиты четырежды, прокатившиеся по ним лавиной войны. Сначала танковые полчища Гота, потом контратакующие дивизии Прибалтийского фронта, затем танки Гудериана и снова танки. Прибалтийский фронтов. Танки Гота и Гудриана с полным напряжением сил долбила наша бомбардировочная и штурмовая авиация. Да нашими танками свирепствовали немецкие летчики. Бомбы падали на дороге. В итоге шоссе с твердым покрытием представляли собой редкие уцаревшие островки булыжника, отделенные друг от друга глубоченными бомбовыми воронками, заполненными до краев глинистым киселем. Машина войны забуксовала. Да, и безотносительно к погоде, за месяц с лишним непрерывных боев, войска фронта потеряли большую часть боевой техники, как вследствие выработки моторесурса, так и в виде боевых потерь. У немцев ситуация была еще хуже, коммуникации у них были длиннее и находились под нашим постоянным артогнем, а Гудериану в котел и вовсе все доставляли самолетами в условиях нелетной погоды. Пехота зарывалась в раскишу от дождя землю, боролась с окопы и блиндажи водой. Танкисты и мотострелки собирали по полям подбитую технику и на руках тащили ее в ремонтные мастерские. Боевые действия прекратились. Борьба с природой на какое-то время потеснила борьбу с противником. Штаб фронта... напряженно решал текущие вопросы. В ходе борьбы с танковой группой Гудериана войска обоих прибалтийских фронтов перемешались. Некоторые наши соединения оказались в полосе Первого Прибалтийского фронта, а некоторые дивизии Кузнецова в нашей полосе. Нужно было произвести переподчинение этих соединений, разработать план дальнейших операций и в соответствии с ним согласовать с соседями и утвердить в главкомате новую разграничительную линию между фронтами. Нужно было вывести в тылы танковые и мотострелковые дивизии, заменив их на фронте стрелковыми соединениями. Стрелковые дивизии пополнить личным составом и вооружением, в подвижных войсках организовать ремонт вышедшей из строя боевой техники, доставку и прием новой. Требовалось наладить подвоз продовольствия, фуража и боеприпасов, и все это в условиях жесточайшей распутицы. Надвигались холода, личный состав нужно было обеспечить зимним обмундированием. Линия фронта к моменту остановки боевых действий имела исключительно сложную конфигурацию. Из-за наших и немецких войск образовался самый настоящий слоеный пирог. В котле диаметром 30 километров южнее города Гулвене находились остатки 11 дивизий второй танковой группы Гудериана, имевшие пятьдесят тысяч живой силы четыреста орудий и около сотни танков кроме того противник удерживал восточнее главного рубежа проходящего по двинне еще два плацдарма на крупном плацдарме диаметром около 60 километров вокруг города Рызакне размещались девять пехотных дивизий на другом плацдарме Развером 30 на 40 километров, расположенным на восточном берегу Двины, выше города Екаппилс, оборонялись пять немецких пехотных дивизий. Эти два плацдарма соединялись между собой севернее городка Прели узким коридором шириной в 7-10 километров и длиной 30 километров. Коридор обороняли четыре пехотные, две танковые и одна моторизованная дивизии. на обоих плацдармах и в коридоре противник имел сто тысяч живой силы при тысячи орудиях и полсотни танков войска занимавшие плацдарм и коридор подчинялись командующему войсками шестнадцатой армии генерал фельдмаршалу бушу плацдарм у якобился отделял от котла с Гудерианом 25 пять километров по прямой до немецкого плацдарма вокруг Города Рызакне, группировку Гудериана, отделяла в самом узком месте 36 километров. Южнее немецких плацзамов и коридора войска Второго Прибалтийского фронта удерживали узкий коридор вдоль западной Двины, шириной 30-40 километров и длиной 110 километров от города Прели до Верхнедвинска. Очевидно, первоочередной задачей обоих Прибалтийских фронтов была ликвидация немецких плацдармов и окруженной группировки Гудериана. Решение этой задачи позволило бы обеспечить превосходство над группой армии «Север» в живой силе и создать предпосылки для дальнейшего наступления. Проанализировав сложившуюся оперативную обстановку, штаб фронта предложил установить разграничительную линию между фронтами поломанной линии. Плявинес, Мадона, Вархляны, Корсава, Пыталова. При этом задача ликвидации окруженной группы Гудериана возлагалась бы на Прибалтийский фронт, а наш фронт должен был бы ликвидировать Плазарма и Буша и восстановить линию обороны по Двине. Это предложение я согласовал с Кузнецовым, и 20 октября оно было утверждено главкоматом. Штаб фронта занялся передачей и приемом соединений в соответствии с новой разгран-линией. Одновременно разрабатывался план операции по ликвидации плацдармов. 23 октября план операции был направлен в главкомат на утверждение. Военный дневник Гальдер. 22 октября. Ровно четыре месяца после начала восточной кампании Результаты неутешительны. Вчера состоялось совещание ставки фюрера. Присутствовали все командующие группами армий и армиями. Главком доложил, все резервы исчерпаны, стратегически значимых результатов не достигнуто. Напротив, русские вторглись в Румынию и полностью разгромили нефтепромыслы. При Балтике ударная группировка Гудериана, части в полуокружении, а частью в полном окружении. Танков в войсках осталось очень мало. Русские напротив вводят в бой все новые танковые корпуса по 800 танков в каждом. Они их достают как фокусник, карту из рукава. Причем в Румынии они ввели в бой в большом количестве новые танки, превосходящие наши по вооружению и бронированию. фон Браухич доложил свой анализ причин наших неудач. Первое. Нагобренных до войны резервов оказалось недостаточно для войны с СССР. Израсходованы все обученные людские резервы, потеряны почти все танки, большая часть самолетов, соединения на фронте укомплектованы личным составом боевых подразделений в среднем на 60-70%. Второе. Русские сформировали на тыловом рубеже по линии Днепра более ста полностью вооруженных дивизий. До войны разведка не выявила таких запасов вооружений у большевиков. По общей численности войск противник значительно нас превосходит. Третье. Перед войной разведка преуменьшила количество танков у русских более чем в два раза. Да, и сами старые русские танки Т-26 и БТ-7 оказались совсем не так плохи, как считали наши танкисты до войны. Они, конечно, уступают. Танкам Т-3 и Т4, но полностью превосходят наши легкие танки Т-1 и Т-2, а также танки чешского производства. В Румынии противник применил новые танки Т-34 и Т-50, превосходящие все наши танки. Самая массовая противотанковая пушка калибра 37 мм, не говоря уже о противотанковых ружьях, не берет их даже в упор. Старые русские танки. Она поражала хотя бы в борт, а новые не пробивают ни в борт, ни в корму. Четвертое. Авиация противника оказалась значительно более многочисленной, чем мы считали. Уже сбито более десяти тысяч самолетов, но количество самолетов на фронте у русских не уменьшается. Напротив, появилось большое количество самолетов новых типов, не уступающих по характеристикам нашим самолетам. Пятые. Накопленных материальных ресурсов также оказалось недостаточно. войска испытывает острый недостаток снарядов, патронов, вооружения и теплого обмундирования. По всем перечисленным причинам, в середину сентября главком постоянно пребывал в удрученном состоянии. На вопрос фюрера но ну и что вы предлагаете делать?» Главком предложил на зимний период перейти к обороне по всему фронту, и копить резервы для летней кампании. Фюрер бушевал минут сорок. Последовали оргвыводы. Главкома он уволил в запас. Следом уволил в отставку фон Рундштетта. Геопна расседял с группы армий «Север» и назначил командующим резервной армией. Новым главкомом стал генерал-полковник фон Бок, у которого на фронте группы армий «Центр» хотя бы не было крупных провалов. Успеха, впрочем, не было тоже. Вместо него командующий группой армий назначен генерал-полковник фон Кюхлер. Вместо Гёпнера командующим группой армий «Север» назначен генерал-фельдмаршал Буш. Вместо Рундштетта на группу армий «Юг» назначен генерал-фельдмаршал Рейхенау. Вся вина за неудачи возложена на военных, хотя главные виновники разведка и дипломаты. Политическое решение о войне с Россией было принято фюрером на основе их данных, очевидно, ошибочных и неполных. Затем фюрер произнес зажигательную речь о дальнейших перспективах войны. Резюме из речи такое. На русском фронте следует временно перейти к жесткой обороне на занимаемых позициях. На линии восточной границы 41-го года готовить тыловой оборонительный рубеж. На этом рубеже разворачивать резервную армию из двадцати пехотных, двенадцати танковых и восьми моторизованных дивизий. Призвать в армии еще два возраста, всего четыреста тысяч человек. Охранные корпуса, сформированные в войсках СС из местного контингента и фольксдойче, вполне удовлетворительно борются с партизанами и справляются с охраной тыла. В октябре, по сравнению с сентябрем, количество диверсий на дорогах сократилось на 40%. Учитывая, что призыв «Фольксдойче» в охранные корпуса дал хорошие результаты призвать в армию с оккупированных территорий еще 620 тысяч человек Volksdeutsche и заменить им личный состав в тыловых подразделениях боевых дивизий. Примечание. На оккупированных Германии территориях, по немецким данным, насчитывалось около 30 миллионов фольксдочи, что потенциально давало не менее 3 миллионов призывников. Конец примечания. Освободившийся немецкий личный состав использовать на пополнение боевых подразделений. Всего будет призвано 1 миллион сто тысяч человек, что позволит укомплектовать полностью 40 новых дивизий и восстановить с учетом выздоровевших, раненых и вольных, до полного штата, все действующие на фронте дивизии. Десной перебросить сильную группировку подвижных войск к Роммелю, в Африку, захватить Египет, перекрыть Суэцкий канал, захватить Сирию, выйти на границу Турции и вынудить Турцию вступить в войну на нашей стороне. Вынудить вступлению в войну Испанию и захватить Гибралтар, установить полный контроль над Средиземным морем. Италия. выставить на фронт в Румынию шесть дивизий, всего десять тысяч человек. Румыния восстановит численность всех своих соединений, призвав 210 тысяч человек. Венгрия направит в Румынию пять бригад численностью 30 тысяч человек. Мы направим в Румынию три танковые и две моторизованные дивизии. Эти войска в декабре должны атаковать русских в Румынии и восстановить фронт по пруту, нефтедобычу Нужно срочно возобновить. Промышленность наращивает выпуск боеприпасов и вооружений и в ближайшее время полностью удовлетворит запросы фронта. Готовятся к производству новые виды танков и самолетов, которые превзойдут русские танки и самолеты. Все противотанковые пушки калибра 37 мм в действующей армии будут заменены на 50-мм пушки. На этом совещании закончилось. Штаб занимается планированием выполнения поручений фюрера. Настроение офицеров штаба заметно улучшилось. Наши потери по состоянию на 16 октября убитые пропало без вести 630 тысяч 275 унтер-офицеров и рядовых и 19 тысяч 674 офицера. Ранено 805 тысяч 295 унтер-офицеров и рядовых, и 29 648 офицеров. Итого 1 484 892 человека, 43,6% от первоначального состава войск. Примечание. Выдержка из реального дневника Гальдера. Потери с 22 июня по 6 ноября 1941 года: ранено 15 919 офицеров и 496 157 унтер-офицеров и рядовых; убито 6 017 офицеров и 139 164 унтерофицера и рядовых; всего потеряно 22 432 офицера. и 663 676 унтер-офицеров и рядовых. Общие потери сухопутных войск Восточного фронта без больных составляют 686 108 человек, то есть 20,17% общей численности войск Восточного фронта, 3,4 миллиона человек. В реальности боевого 41 -го года Потери вермахта более чем в 2,2 раза выше. Конец примечания. Потери тяжелейшие. Тем не менее, объявленная мобилизация двух возрастов и широкое привлечение к службе Volksdeutsche позволит их компенсировать хотя бы в количественном отношении. Однако, следует отметить, что танковые дивизии приходится восстанавливать фактически с нуля, поскольку... Большая часть их кадрового состава погибла в окружениях. Учитывая крайне сжатые сроки подготовки и соединений, установленные фюрером по уровню подготовки личного состава, эти дивизии будут сильно уступать утраченным дивизиям 1-й, 3 и 4 танковой группы. Следовало бы вывести с фронта оставшиеся танковые дивизии Гудериана и использовать их кадровый состав как ядро для новых соединений. К сожалению, фюрер на это не согласен и уговорить его вряд ли удастся. Хуже с пополнением материальной части. Пока производство не покрывает ежемесячных потерь в основных видах вооружений. Расход снарядов и патронов тоже превышает объемы производства. Надеюсь, обещание фюрера по материальному снабжению войск будет выполнено в ближайшее время. В заседании Ставки ВГК 25 октября 1941 года присутствовали Сталин, Верховный Главнокомандующий, Тимошенко, Нарком Обороны, Кузнецов, Нарком ВМФ, Берия, Нарком Внутренних Дел, Шапошников, Начальник Генерального Штаба, Жуков, Главнокомандующий войсками Западного Направления, Кузнецов. Командующий войсками 1 Прибалтийского фронта, Серпилин, командующий войсками 2 Прибалтийского фронта, Мерецков, командующий войсками Западного фронта, Штерн, командующий войсками юго Западного фронта, Тюленев, командующий войсками Южного фронта. На расширенное заседание ставки Верховного главнокомандования были вызваны все командующие войсками фронтов. Прицел рассмотреть и утвердить планы зимней кампании. Заседание открыл доклад главкома. Жуков отчитался о выполнении задач, поставленных перед войсками в утвержденном плане стратегической обороны от 20 августа 1940 года. Немецко-фашистские войска остановлены на линии укрепленных районов. вклинивание противника за линию УР сохраняются только в Латвии. Но войска противника утратили ударную мощь и надежно заперты на плацдармах. Ударные стратегические группировки противника разгромлены за исключением остатков танковой группы Гудериана в Латвии. Войска противника потеряли более двух миллионов солдат и офицеров, более пяти тысяч танков, более семи тысяч самолетов и около сорока тысяч артиллерийских орудий. Примечание. Жуков изрядно завысил потери немцев, но при этом он опирался на сводки фронтов. Конец примечания. Наши потери в живой силе и артиллерии в два раза ниже, а в танках и самолетах несколько выше, что вызвано превосходством немецкой техники над нашими танками и самолетами старых марок. В то же время новые танки, введенные в бой в Румынии, превосходят немецкие а новые самолеты не уступают немецким. Мобилизованного по плану МП-41 контингента достаточно для полного восполнения потерь личного состава, а потери техники полностью компенсированы поставками от промышленности. На данный момент в танковых войсках новые танки составляют 63%, а в авиации боевые самолеты новых типов — 82%. Дополнение пополнение личным составом и техникой поступают войска. К 7 ноября планируется полностью укомплектовать войска по штату людьми, вооружением, боеприпасами и зимним обмундированием. В связи с завершением стратегической оборонительной операции следует пересмотреть штаты в соединении с учетом предстоящих наступательных задач. С этой целью. Жуков предложил провести ряд совещаний в Наркомате обороны по всем родам войск совместно с представителями промышленности. Доклад Главкома утвердили. Молотову поручили опубликовать выдержки из доклада в центральной прессе. Следующим слушали доклад командующего войсками 2-го Прибалтийского фронта Серпилина о плане операции по ликвидации плацдармов противника в Латвии. План операции двух фронтов Утвердили. Начальник Генерального штаба Шапошников доложил разработанные Генштабом варианты наступательных операций в зимней кампании 1941-1942 годов. Все варианты разрабатывались на основе предложений фронтов. Два Прибалтийских фронта предложили совместную концентрическую операцию на окружение. Первый Прибалтийский фронт должен будет нанести удар из района сала на Елгаву. и далее на Шауляй. Второй Привалтийский фронт атакует из района Даугавпилса на Паневежис, затем на Шауляй. В Шауляй ударные группировки фронтов соединяются, окружают основные силы группы армий Север, и далее атакуют в направлении на Каунас, имея конечной задачей выход на границу Восточной Пруссии. Планируемая глубина фронтовой операции 250 километров. Западный фронт. предлагают концентрическое наступление двумя ударными армиями из района Плещениц через Молодечно на Лиду и из района Слуцка через Барановичи также на Лиду. В итоге большая часть соединений группы армий «Центр» оказывается в окружении, а ударные армии фронта выходят на государственную границу. Глубина операции 350 километров. Юго-Западный фронт тоже хочет провести операцию на окружение с выходом. к госгранице. Удары планируется наносить из района Новгород-Волынского на Ровно и из района Летичева на Тернополь. Замкнуть кольцо окружения предполагаться в Золочеве. И глубина операции 240 километров. Южный фронт предлагает провести наступление на Бухарест с одновременным захватом нефтеносного района Плоишни. Глубина операции 100 километров. Шапошников, однако, заявил, что Генштаб предлагает ограничиться двумя фронтовыми операциями, сосредоточив для них большую часть подвижных войск и средств усиления. Генштаб считает наиболее целесообразным проведение операций на Украине и в Белоруссии. В каждую из четырех ударных армий включить два танковых, два мотострелковых и четыре стрелковых корпуса, что обеспечит гарантированное подавление противника. Четыре танковые корпуса и семь мотострелковых оставить в резерве. После доклада Шапошникова Сталин закурил трубку, встал и принялся медленно расхаживать вдоль вывешенной на стене карты ТВД. Затем, не прекращая хождения, предложил высказаться командующим войсками фронтов, начиная с южного фланга. Все командующие как один заявили, что готовы провести операцию меньшими силами. по одному танковому, одному мотострелковому и двум стрелковым корпусам в каждой ударной армии, имеющий один танковый и один мотострелковый корпус во фронтовом резерве. Походив еще немного, Верховный резюмировал, обращаясь к Шапошникову. — Если ориентироваться на предложения командующих войсками, то потребуется 12 танковых и 12 мотострелковых корпусов, а да у нас в наличии только старых тринадцать танковых и пятнадцать мотострелковых корпусов. То есть, вроде бы, достаточно. Тем более, что в резерве ВГК с начала сентября формируются еще два танковых корпуса. Эти два корпуса еще совсем сырые, не закончили обучение, а солидный резерв, по моему мнению, иметь всегда надо. — А товарищ Жуков что отмалчивается? — спросил вождь. «Я считаю, товарищ Сталин, что можно принять все предложения фронтов. Тем более, что Кузнецову и Серпелину жирно будет иметь по резервному танковому корпусу. Хватит им одного на двоих. Отчувствую, резервный корпус вообще не нужен. У немцев в Румынии танков нет. Вот и получается, у нас в резерве три старых и два новых танковых корпуса. А всего пять, как и хочет Борис Михайлович». «Что вы скажете, Борис Михайлович?» — Наверное, можно принять предложение фронтов, но я бы все-таки ограничился для верности наступлением на двух направлениях. Сталин походил минуты три вдоль карты, а потом заключил. — Пусть наступают все фронты, а мы посмотрим, кто из командующих свои обещания выполнит, а кто просто так похвалится. Примечание В реальной истории зимой 1941-1942 годов у Сталина и у командования РКК тоже началось с головокружения от успехов. Ставка ВГК запланировала проведение целой серии частных наступательных операций практически на всех фронтах. Тифинское, Любаньское, Демянское, Ржевское, Вяземское, Орловское, Обиянское, Барвенковское, Крымское направление... Часто наступательная операция понятие военной теории ранее неизвестны. Накопленные резервы были рассредоточены, в результате ни на одном из перечисленных направлений не было достигнуто решающих успехов. В двух случаях под Любанью и в Крыму наши войска были разгромлены и понесли огромные потери. Во всех других операциях были достигнуты лишь частные успехи ценой тяжелых потерь. Очевидно, Следовало бы сконцентрировать силы на одном-двух направлениях, например, на Ржевско-Вяземском и Любаньском. Тогда, вполне вероятно, удалось бы окружить и уничтожить крупные силы группы армий «Центр» и «Север» и переломить соотношение сил в свои пользы уже зимой 1941-1942 годов. Тем самым создались бы условия для перехода в стратегическое наступление летом. 1942 года. Конец примечания. Он, остановившись по центру, поочередно посмотрел в глаза каждому из командующих войсками. — А вы, товарищ Жуков, отмечайте за всех. — Выйдя из кабинета, — Шапошников заметил Жукову. — Зря вы это, Георгий Константинович. Немец еще весьма силен. Нужно бить его с гарантией, при подавляющем превосходстве сил. Справимся, Борис Михайлович. У сколько мы их били, и Гёппнера, и Гота, и Клюга? Ну что же, удачи вам, Георгий Константинович. Заседание Государственного комитета обороны 26 октября 1941 года. Присутствовали Сталин, председатель ГКО, Верховный главнокомандующий Молотов, председатель СНК, член ГКО. Маленков, секретарь ЦК ВКП(б), член ГКО. Ворошилов, зам наркома обороны, член ГКО. Берия, нарком внутренних дел, член ГКО. Бикоян, заместитель председателя СНК. Дозвянский, председатель Госплана. Тимошенко, нарком обороны. Жуков Главнокомандующий войсками западного направления. На заседании ГКО 26 октября 1941 года был вынесен важнейший вопрос для обеспечения перехода от оборонительного этапа войны к наступательному. Докладчик наркомобороны Тимошенко. Краткое изложение доклада. На основании проведенных в наркомате обороны и совещаний с участием представителей промышленности в период 26-29 октября предлагаем ввести следующие изменения в оргштатную структуру войск и тактические наставления. Проведенные в начале период войны наступательные операции полностью подтвердили правильность теории глубокого боя. Там, где на направлениях ударов были сконцентрированы артиллерия в количестве. не менее дивизий РВГК, и ударные авиации не менее авиационного корпуса, войска легко прорывали оборону противника, и подвижные соединения без потерь выходили на оперативный простор. При недостаточном массировании средств, танковые соединения вынуждены были прорывать оборону противника вместе с пехотой и несли тяжелые потери. Подвижные соединения... следует вводить в прорыв силами не менее танкового и мотострелкового корпусов иначе противник контратаками резервов останавливает прорыв вместе с тем выявилась необходимость еще большего массирования ударных средств на направлению главных ударов предлагается артиллерийские дивизии рвгк объединить в корпуса рвгк и сосредотачивать на направлениях ударов не менее одного корпуса обеспечивая плотность артиллерии не менее 120 стволов калибром от 3 дюймов и выше на километр участка прорыва, имеющего ширину не менее 9 километров. Авиадивизии предлагаются объединить в авиакорпуса народного состава с количеством самолетов 320-450 штук. В составе воздушной армии, поддерживающей войска на направлении главного удара, иметь не менее одного бомбардировочного, одного штурмового, одного истребительного, одного ночного легкобомбардировочного корпусов и отдельного разведывательного авиаполка. Всего не менее 1200 самолетов. Производство бомбардировщиков Су-2 прекратить в средстве их недостаточной боевой эффективности. Вместо них начать серийное производство бомбардировщиков ту два. Примечание. По боевым характеристикам, бомбардировщик Ту-2 был лучшим отечественным фронтовым бомбардировщиком, хотя испытания он прошел еще в первой половине 1941 -го года. Его серийный выпуск в реале начался только в середине 43 -го года, что было связано с эвакуацией авиазаводов и КБ. В альтернативной истории эвакуации не было, и выпуск Ту-2 начался в конце 1941 года. Конец примечания. В составе ударной армии, действующей на направлении главного удара, следует иметь не менее одного танкового, одного мотострелкового и двух стрелковых корпусов. Все эти войска должны вводиться в бой только после полного прорыва всей тактической полосы обороны противника. Опыт боев показывает, что стрелковые корпуса прорывающие тактическую оборону, необходимо усиливать тяжелыми танковыми полками из расчета по одному полку на дивизию. Предлагается провести некоторые изменения в структуре соединений, приспособив их к выполнению наступательных задач. В артполк стрелковой дивизии ввести 12 гаубик с калибра 152 мм, уменьшив количество дивизионных пушек на 18 единиц. В инженерном батальоне Уменьшить в два раза боекомплект противотанковых и противопехотных мин, введя взамен легкий понтонный парк. В танковых дивизиях на базе танка Т-34 ввести в штат 16 штук 152-мм гаубиц, уменьшив количество дивизионных пушек на 24 единицы, ввести в штат батальон САУ-122 из 25 единиц. В состав инженерного батальона ввести тяжелый понтонно-мостовой парк, уменьшив вдвое комплект мин. Сформировать тяжелые танковые полки в составе 54 танков Т-34, 18 САУ-85 и 12 САУ-122. Учитывая положительные результаты войсковых испытаний, начать серийное производство танков КВ-85 и САУ на их шасси, с пушкой калибра 100 мм и гаубицей калибра 152 мм. Примечание: в реале танк КВ-85 с пушкой калибра 85 мм выпускался в 1943 году. Сау на шасси танка КВ с пушкой гаубицей МЛ-20С калибра 152 мм выпускалась с 43 года. Сау со 100-мм пушкой Выпускалось на шасси танка Т-34 с 1944 года. Поскольку эвакуации танковых заводов в альтернативной истории не было, производство таких САУ началось раньше. Производство САУ типа СУ-122 на шасси танка Т-34 с гаубицей М-30 калибра 122 в реале началось в 1942 году. А производство противотанковых САУ типа СУ-85 с пушкой Д-5С калибра 85 мм на базе танка Т-34 в 1943 году. В альтернативной истории их выпуск начался уже в конце 1941 года. Конец примечания. От принятия на вооружение танка КВ-95 временно отказаться в связи с трудностью быстрого развертывания производства снарядов к ним. В дальнейшем отдельные тяжелые танковые полки формировать из танков КВ и САУ на их базе. Предлагается Госплану ввести соответствующие изменения в план промышленных наркоматов. В резерве ставки ВГК на тыловом рубеже остались 33 стрелковые дивизии. После завершения зимней кампании все войска с тылового рубежа можно будет перевести в действующие фронты. Все танковые и мотострелковые корпуса — С тылового рубежа переданы действующим фронтам. Наркомат предлагает сформировать на тыловом рубеже резервы в составе двух новых танковых и трех мотострелковых корпусов. О состоянии резервов подведомственных Наркомату оборону и запасных полках осталось 430 тысяч человек, в военных училищах 320 тысяч человек. С начала боевых действий Из запасных полков в действующую армию переданы 610 тысяч человек, из училищ — 80 тысяч человек, из госпиталей в строй возвращено 390 тысяч раненых. В действующей армии соединения укомплектованы в среднем на 96% штата. Головком западного направления Жуков поддержал предложение Наркома обороны, обратив особое внимание на необходимость полного обеспечения войск понтонно-мостовыми парками до конца зимы. Жуков также обратил внимание на необходимость усиления воздействия партизанских и диверсионных сил, курируемых наркоматом внутренних дел, на коммуникации противника во время предстоящего зимнего наступления. Противник резко нарастил войска охраны тыла, в связи с чем активность партизан снизилась. Все предложения наркомата обороны были утверждены Госкомитетом обороны. Подполковник Шестаков 6 августа полк погрузился в эшелон и двинулся на восток. Летчики разместились в отдельном погоне теплушки. Впервые с 22 июня у пилотов появилась возможность расслабиться. Благо штаб полка во главе с командиром ехал в другом вагоне. Шестаков специально отделился от летчиков, давая подчиненным возможность волю побухать, не нарушая явно при этом дисциплину. После семи недель непрерывных боев, психологическая разгрузка летунам была совершенно необходима. Ехавшие вместе с ними Камэски сведомо Шестоко не только не препятствовали, но и принимали самое активное участие. Благо перед отъездом старшинам эскадрильи удалось наменять в бал достаточное количество спирта. Летчики, плюс к тому, закупили у селян ближней деревни серьезное количество самогона и закуси. Короче, четверо суток дороги у пилотов просвистели, как очередь из шкаса с песнями под гитару и гармошку, благо гитаристы и два гармониста имелись в наличии. В вагонах техсостава тоже квасили новую меру, соблюдая конспирацию и осторожность. Комполка, соответственно, накачал руководство техслужбы. Штабно в вагоне выпивали тоже, но без отрыва от работы. Писали отчеты о боевой работе, расходные ведомости материалов и запчастей. Представления к наградам и куче других бумаг, до которых на фронте просто не доходили руки. Сам Шестаков не поленился и в инициативном порядке написал сводку по тактике действий немецких бомберов и истребителей и рекомендаций для нового тактического наставления, которое по приезду на место отправил в ВВС. На пятые сутки разгрузились в городе Петровск в Саратовской области. Бледные и помятые летчики выползали из вагона. С вторым транспортом двинулись в село Комаровка. Там разместились на местном аэродроме. Их уже ждали двенадцать новеньких истребителей Як-1 один, и один учебно-тренировочный Як-спарка. Еще тридцать самолетов в течение семи дней пригнали заводские летчики-перегонщики. За эти же дни в пол прибыли двадцать два летчика. 18 желторотников из училищ и четверо бывалых из госпиталей. Полк укомплектовали полностью. Шестаков сразу загрузил пилотов подготовкой для приведения в надлежащую спортивную форму. Гонял всех не хуже, чем курсантов училища. Летчики полка радовались, что полк получил яки. На фронте они уже присмотрелись к этим стремительным машинам, В принципе, большинство истребительных полков получали именно их. Лаги поступали в основном на вооружение истребительных полков сопровождения бомбардировщиков и истребительных эскадрилей штурмовых полков, но отдельные, особо невезучие истребительные полки также получали лаги, уже получившие у летчиков неутешительную расшифровку лакированный гарантированный гроб». Видимо, Яков на всей истребительной дивизии не хватало. Толк такого эту участь, к счастью, обошла стороной. Лаг получил в войсках известность как тяжелый в управлении, неуклюжий и инертный самолет, хотя и имевший мощное вооружение из двух пулеметов УБС и одной пушки «Швак». Миги шли только в полки ПВО. Прилетевший вместе с перегонщиками из завода летчик-инструктор капитан Волосенко — дал по три провозных полета на спарке руководству полка, полет по кругу и простой пилотаж, и оттестовал Шестакова замами на самостоятельные полеты. Закончив за три дня с этим делом, улетел обратно на завод. Спарку гоняли с рассвета и до заката, за две недели провезли всех летчиков и допустили к самостоятельным полетам. Кроме трех «желторотиков», которых пришлось дополнительно катать на спарке штурмана полка. Через неделю дозрели до самостоятельных полетов и они. Мат часть яко изучали параллельно с освоением пилотажа. Самолет был хорош, гораздо легче в управлении, чем привычный шаг. Он был устойчив в полете, садился практически сам, без усилий со стороны летчика. На ишаке, При взлете и посадке все время приходилось подруливать, чтобы не слететь с полосы. Маневренность не хуже, чем у Ишака, а подъемность и набор скорости на пикировании значительно выше. Склонность к сваливанию штопор минимальна, не говоря уже о максимальной скорости 580 км в час против 460 у Ишака. Вооружение — пушка, швак и два шкаса. Серьезным плюсом Стало наличие полноценных приемопередающих передающих станций на всех самолетах. Единственный обнаружившийся недостаток яко в сравнении с Ишаком состоял в необходимости постоянно следить за датчиком температуры охлаждающей жидкости и регулировать угол закрытия заслонок радиатора. Переохладившийся двигатель терял мощность, а при перегреве мог вообще заклиниться. Через месяц Докончились с пилотажем и приступили к индивидуальным боям и стрельбам по конусу. Затем к отработке слетанности пар, звеньев и групповым воздушным боям. Сожгли несколько железнодорожных цистерн бензина. Перебоев с ним, к счастью, не было. К концу второго месяца стрелётчики полка выполнили зачётные нормативы по пилотажу и стрельбе. Сам Шестаков уже чувствовал самолет как продолжение собственных рук и ног. В конце сентября на пилотов-стариков пролился золотой дождь. Все без исключения уцелевшие летчики получили ордена от Красной Звезды до Красного Знамени. Сам комполка получил Ленина. В техсоставе многие удостоились медали ЗВЗ. В их капитан Фрегер получил знак почета. В начале октября Шестаков вызвали в ГУ ВВС, где заставили писать к направленным ранее туда материалам. Там же объявили присвоение звания подполковника. Многих стариков полку тоже повысили в звании. 16 октября Шестаков доложил начальству о готовности полка к боевым действиям. 17 числа прибыл проверяющий полковник. инспектор из ВВС. 21 числа полк получил от него протокол проверки с оценкой «Хорошо». 23 утром на аэродроме приземлилась эскадрилья ТБ-3, и на следующий день после двух промежуточных посадок 129-й ИАП вслед за лидирующим ТБ-3 оказался на знакомом аэродроме Сменова, где их ждал знакомый Бао. Полк оказался в подчинении, все той же 76-й авиадивизии. Правда, все полки в ней уже сменились. Все это время фронт в Латвии ползал то взад, то вперед, оставаясь примерно на том же месте. С середины октября фронт стабилизировался. Боевые действия на земле практически прекратились по причине осенней распутицы. 25-го обустраивались на новом месте. Полевые аэродромы, тоже раскисли и стали непригодными к эксплуатации. Впрочем, аэродром Сменова существовал с довоенных времен и был засыпан утрамбованным гравием. Летать с него было можно. На аэродроме сидел еще один полк 76-й дивизии, перелетевший с полевого аэродрома. Прибывший на аэродром комдив Остапенко вел Шестаков в обстановку и поставил задачи. Обстановка была непростой. Противник удерживал и западной двины обширный плацдарм вокруг города Резаконы. Другой крупный плацдарм располагался южнее Плявенеса. Эти два плацдарма соединялись узким коридором, удерживаемым противником. В котле южнее Гулбены сидела окруженная танковая группировка Гудериана. В дневное время... Единственной задачей истребителей было патрулирование коридора, занятого нашими войсками, между Резокной и Гулбаны, с целью предотвращения полетов, транспортных самолетов и бомбардировщиков для снабжения группировки Гудериана. Хотя немцы летали днем, только в густой облачности, и перехватить их было практически невозможно. Пользы немцам от таких полетов было мало, поскольку сброс грузов на парашютах Они вынуждены были проводить вслепую по приборам. Мощные и хаотические воздушные потоки в дождевых облаках сносили самолеты с курса и уносили грузовые парашюты далеко от точки сброса. Выходить из облаков для уточнения положения по местным ориентирам немцам не давали наши истребители, баражирующие над котлом. Большая часть сброшенных таким образом грузов досталась нашим войскам. Значительно хуже дело обстояло в ночное время. Немцы шли к Гудериановскому котлу в слоистых облаках, затем снижаясь, выходили из облаков и сбрасывали груз по зрячему, ориентируясь на сигналы из земли, затем снова ныряли в облака. Для противодействия ночному снабжению котла была переброшена бригада ПВО из-под Нижнего Новгорода. В составе истребительного... Двух зенитных и прожекторного полков. Задействован был также и АП ПВО Пскова, но сил двух полков для надежного пресечения заброски грузов совершенно не хватало, учитывая 16-часовую длительность осенней ночи, тем более, что Псковский полк базировался в 120 километрах от Гулбани. В связи с этим командование Воздушной Армии решило собрать из всех истребительных полков, летчиков, имеющих опыт ночных полетов, и сформировать из них еще одну ночную эскадрилью. Шестакову, как единственному из командиров полков, имевшему такой опыт, поручалось принять эту эскадрилью в своем полку и лично возглавить ее. Впрочем, обязанности командира полка за ним сохранялись. За следующие два дня по эскадрильной слетали на знакомление с районом. Погода не позволяла летать более интенсивно. Тяжелые дождевые тучи ползали по темному небу. Изредка их свиняла хмурая, слоистая облачность с нижней границей 600 тысяч метров. В это время и удавалось полетать. Стали пребывать на своих самолетах летчики-ночники. Через два дня прибыли все, кого удалось найти командование. У всего 15 человек, кроме самого Шестакова. В свое время... прослужившего три года в полку ПБО и имевшего допуск к ночным полетам в простых метеоусловиях. В полку только зам по майор Холодилин имел ночной опыт, но ему Шестаков решил поручить руководство дневной работой полка, поскольку самому Шестакову работать и ночью, и днем было никак невозможно. Прибыли три капитана, восемь старлеев и четыре лейтенанта. Все какое-то время прослужили в полках ПВО. Пришлось Льву Львовичу снова стать кмс Сформировали четыре звена из восьми пар, хотя это была не более чем формальность. Ночью парами летать все равно было невозможно. Работать придется индивидуально. К большому сожалению, дневные истребители не имели приборов для ночной навигации, авиагоризонта и гирокомпаса. Этому пришлось озаботиться обеспечением привода на посадку и подсветкой аэродрома. Для консультации по вопросу обеспечения ночных полетов Шестаков встретил в Нижегородский полк ПВО. По его просьбе, штапарами выделил шесть малых зенитных прожекторов. Один поставили в трех километрах от аэродрома в начале глиссады. Он должен был светить вертикально вверх. Видимые во влажном воздухе столб света и световое пятно на облаках должны были послужить приводным ориентиром. Второй прожектор стоял в полутора километрах от ВПП и светил под углом 30 градусов к горизонтали вдоль полосы, задавая направление глиссады. Еще два прожектора... светили горизонтально вдоль краев полосы, подсвечивая белые щиты, обозначающие края ВПП. Вертикальный прожектор должен был светить всю ночь, а остальные три включали при заходе самолетов на посадку. Еще два прожектора обеспечивали работу штатных зенитных батарей БАО в ночное время с целью прикрытия аэродрома от возможных ночных налетов. Система противодействия к собжению котла уже была в достаточной степени отработана. Вокруг котла располагались радиолокационные, звукоулавливающие, прожекторные, зенитные подразделения Нижегородской бригады, а также зенитные полки фронтового подчинения. В облачные ночи они ставили заградительный огонь, по данным радиолокаторов, и станции звукоулавливания. Изредка им даже удавалось кого нибудь сбить точность целеуказания была совершенно недостаточной но заградительный огонь нервировал экипажи транспортных самолетов и извивал их с курса уменьшая точность сброса грузовых контейнеров полнокровный нижегородский полк всю ночь патрулировал над облачным слоем подкарауливая немцев выскочивших из облаков под действием зенитного огня молодая луна давала над облаками достаточно света. Псковский полк, имевший 22 самолета, и эскадрилья Шестакова должны были держать до полночи истребительный зонтик под облачным слоем непосредственно над котлом, постерегая немцев в момент, когда они вываливались из облаков, чтобы определиться на местности. Исходя из того, что эскадрилье нужно было держать зонтик 8 часов, Получалось, что дежурить над котлом единовременно будут всего лишь пара самолетов. На большее наличных сил не хватало. От сменого до котла было 70 километров. Ближе сидеть было негде. Все ближние аэродромы раскисли. Впрочем, псковичи тоже держали над котлом только пару. Подлетное время в них было еще больше. Эскадрилья Шестакова обеспечивала дежурство До нуля часов, а псковичи после ноля часов. К боевой работе полк приступил днем 30 октября. Ночники тоже сделали дневной вылет, по Побаражировав над котлом с целью изучения местных ориентиров. В ночь на 31 октября подморозило, Слоистые облака стали высокими, И все ночники смогли сделать по одному вылету Для восстановления навыков ночных полетов и знакомство с районом. Разработанная система посадки сработала надежно. Никто не заблудился и не разбился. С непривычки ночной полет напрягал очень сильно. Крайне трудно было выдерживать даже горизонтальный полет. Сверху почти черная пелена облаков. Снизу совершенно черная земля с редкими огоньками. В общем, перед летчиками стояла классическая задача поиска черной кошки в абсолютно темной комнате впрочем было точно известно что кошки в комнате имелись лишь линия фронта пульсировала сигнальными ракетами и пунктирами трассеров давая летчикам возможность сориентироваться в штабе нижегородского полка шестаков разъяснили что более одного ночного вылета летчик сделать не в состоянии требуемая для ночного боевого вылета Предельная концентрация внимания настолько утомляла летчика, что во втором вылете вероятность разбиться превышала все разумные пределы. Как назло! К вечеру первого ноября пошел мокрый снег с сильным ветром. Тяжелые, пропитанные влагой облака ползли над землей. Вылеты пришлось отменить. Снег шел с редкими перерывами еще сутки. К концу следующего дня облака поднялись до тысячи метров, снегопад прекратился, легкий мороз прихватил землю. До наступления темноты одна эскадрилья полка успела слетать на прикрытие наземных войск. С наступлением темноты от постов в нос поступила информация о подходе к линии фронта транспортных самолетов. Шестаков и капитан Мастаченко пошли на взлет первыми. Не парой, а двойкой. Работать предстояло индивидуально. В лучах прожекторов четко просматривались белые щиты, расставленные с наступлением темноты бойцами Бао вдоль ВПП по обеим ее сторонам. Зато сразу после отрыва приходилось максимально напрягать внимание. Свет месяца слегка просачивался сверху через облака, Поэтому, постепенно привыкшие к темноте глаза, видели чуть-чуть подсвеченную облачную пелену. Внизу, на фоне абсолютно черной поверхности земли, кое-где и виднелись огни. же по причине отсутствия ночных налетов, Махран нагло нарушала светомаскировку, разводя для согрева и приготовления пищи костры. Взял курс по освещенному циферблату компаса и пошел. плавно набирая высоту. Линию фронта вокруг котла увидел издалека. Кроме осветительных ракет и ниточек трассеров на немецкой стороне, во множестве присутствовали яркие очаги пламени. Мгновенно вспыхивали разрывы бомб и снарядов. Артиллеристы и минометчики мешали немцам спать. Полки легких ночных бомберов методично обрабатывали немецкую оборону и тылы. зажигательными ампулами и малокалиберными бомбами. Ночники-бомберы должны были ходить на высотах до 400 метров, чтобы не создавать помех истребителям. Котел имел форму неправильного четырехугольника размером 50 на 25 километров. Шестаков заложил плавный правый вираж на высоте 800 метров, описывая над центром котла круг диаметром километров 10 внимательно наблюдая по правому борту. Маслаченко должен был поступить так же. Плавно поднявшись, Лев Львович обнаружил нижнюю кромку облаков на высоте около 1100 метров. В центре котла располагалось огромное болото, темная область без единого огня. Немецкие транспортники и бомберы должны были вываливаться из облаков именно в этом месте. Корректировщик из штаба бригады ПВО передал, что группа из девяти самолетов подходит к котлу. Шестаков удвоил внимание изо всех сил напряга зрения, однако заметить ничего не смог. Корректировщик доложил, что немцы развернулись на обратный курс. Минут через пять поступило сообщение о подходе другой группы самолетов. Шестаков уменьшил диаметр своего округа вдвое. На этот раз он сумел увидеть цепочку раскрывающихся один за другим парашютов. Их купола высвечивались в отцветах разрывов бомб на земле. Сразу дал полный газ, развернулся и направил самолет с упреждением, экстраполировав траекторию движения немца по куполам парашютов. Но он даже сумел увидеть красоватый отблеск отработанных газов, вырывающихся из выхлопных патрубков, двигателей бомбера. Тот шел на полном газу, стремясь быстрее набрать высоту и нырнуть в облака. Сблизиться на расстояние открытия огня, однако, не удалось. Бомбардировщик пропал из виду. Продолжая преследование, влетел в облачный слой. Все ориентиры пропали. Лететь вслепую без авиагоризонта было полной глупостью. Дезориентированный вестибулярный аппарат в таких условиях выдавал ложную информацию. Думая, что летит горизонтально, летчик мог оказаться в любом положении относительно земли, вплоть до перевернутого. Главное, отдав ручку от себя и сбросив газ, снижался, пока не увидел землю. Сориентировался и снова принялся виражить вокруг болота. При подходе к следующей группы самолетов к болоту корректировщик попытался навести Шестакова на цель. Но увидеть ничего не удалось. Корректировщик давал целью указания только по азимуту. Информации по высоте цели он не имел. Радиолокатор высоту цели не выдавал. Вполне возможно, что эти немцы и не выходили из облаков и бросали груз слепую. Несколько раз он замечал купола парашютов. Один раз даже пришлось маневрировать, чтобы не воткнуться в купол. Семьдесят минут дежурства прошло, Горючка оставалось на обратный путь с небольшим запасом. Пришлось возвращаться. Взяв обратный курс по компасу, предупредил диспетчера о возвращении. Через одиннадцать минут увидел впереди отсвет аэродромного прожектора на облаках. Остальные пары тоже сходили практически безрезультатно. Дважды удалось обстрелять немцев, прежде чем те нырнули в облака, но добиться поражения целей не позволила большая дистанция стрельбы. Этой ночью только старшему лейтенанту Колымийцу удалось свалить транспортник. Тот вывалился из облаков в стороне от болота, сориентировался по запускаемым немцами ракетам и попытался разворотом, не входя в облака, вернуться на расчетную точку сброса. Вероятно, его пилот был новичком. Нала скорость транспортника, позволила коломийцу догнать и расстрелять его. Это была единственная удача. Другие немецкие летчики так не рисковали. Вывалившись на короткое время из облаков для ориентировки, они сразу же снова ныряли в облачный слой и сброс груза проводили уже вслепую. На следующий день, собравшись все вместе, Летчики ночной эскадрильи обсуждали неудачные результаты первой ночи. По результатам обсуждения Шестаков созвонился с руководством Нижегородской бригады и попросил, чтобы пункт наведения бригады старался вывести истребители в хвост немцам. Тогда при снижении под облака немец окажется прямо по курсу впереди истребителя. На этом и порешили. Потом снова на двое суток зарядил снегопад. Только 5 ноября погода позволила вылететь. Бау успел прикатать снег на полосе. Шестаков опять был в первой паре. Безрезультатные кошки-мышки с немецкими летчиками уже по-настоящему озлобили всех пилотов, включая самого командира. Поэтому со второй попытки, заметив огоньки выхлопов самолета, Лев Львович решил кончить его любой ценой. На дистанцию уверенного поражения он выйти снова не успел, но, заметив начавшееся колебание яркости выхлопных огоньков, свидетельствующие о том, что немец уже бреет нижнюю кромку облаков, он дал длинную очередь из пулеметов. Трассеры, мелькнувшие вдоль бортов, хотя бы напугали немца. Шестаков нырнул в облачность, тщательно выдерживая курс и тангаж, и еще несколько раз сажал на гашетку пулеметов. Трассы, видимо, прошли рядом с немцем, и он их заметил. Решив оторваться от настырного русского, фашист нерасчетливо продолжал лезть вверх и вскоре вылетел за верхнюю грань облачного слоя. И оказалось, тот имел толщину всего метров триста-четыреста. Выскочив из облака, Летчик увидел немца почти прямо перед собой и, чуть довернув, врезал прямой пушки долинной очередью. Фашист, оказавшийся восемьдесят восьмым юнкерсом, сразу вспыхнул и начал разваливаться. Проскочивший вперед конполка полка огляделся, звезд и луны над головой не оказалось, все небо было затянуто светло-серой пеленой, а вот и звезды мелькнули в разрыве верхнего слоя облаков. Облачность оказалась двухслойной, причем верхний слой был тонким и имел разрывы. Все вокруг казалось нереальным, залитым потусторонним рассеянным лунным светом. Голос характеревщика с КП-бригады вернул такого в кабину самолета. Еще три цели были слева, впереди по курсу. Фрицы разворачивались на обратный курс после сброса грузов. Приглядевшись в указанном направлении, Комполка заметил выхлопы еще одного самолета. Шестаков понял, что хитрые немцы с комфортом шли на цель в промежутке между облачными слоями. Так им не мешала болтанка, их не видели истребители, баражировавшие ниже нижнего и выше верхнего слоя облаков. — Ну, сволочи, на каждую хитрую задницу найдется свой прибор с винтом, — подумал Лев Львович. — Сейчас вы у меня огребете. Снарядов для пушки было еще много. Патронов к пулеметам, он чувствовал, оставалось совсем мало. Изблизивший со следующим не от души врезал ему из пушки. Стрелок бомбера его заметил только когда он открыл огонь, но сделать уже ничего не успел. По радио приказал Маслоченко Маслаченко прорвивать нижнюю облачность и присоединяться к охоте. Корректировщик попытался навести Шостакова еще на один самолет, но неудачно. Зато Маслаченко свалил транспортник. Горючка кончалась. часаков с напарником, с чувством глубокого удовлетворения, двинулись к дому. Попутин связался встречной парой и сообщил о немецкой хитрости. Приземлившись, несмотря на усталость, бегом рванул к штабу, чтобы передать по телефону про немецкую хитрость коллегам в полки ПВО. Радиопередачу мощной штабной рации могли перехватить немцы. Шестоков надеялся, что его радиокоманды напарником радиоразведка противника не услышала ввиду удаленности котла от основной линии фронта. Но эту ночь летчики-ночники повеселились на славу. Противник среагировал на изменение тактики истребителей только в пять часов. К этому времени... Эскадрилья Шестакова свалила на землю еще четыре транспортника и три бомбера. Летчики ПВО в эту ночь завалили семь самолетов. Такого разгрома немцев в ночное время не случалось еще никогда. Шестого числа летчики-ночники Шестакова сбили еще два самолета. Седьмого и восьмого они летали из-за снегопада, а девятого началось наступление Прибалтийских фронтов. Наземные войска сперва разрезали котел с Гудерианом, а затем и вовсе ликвидировали его. До 11-го ночная эскадрилья была расформирована, летчики вернулись в свои полки. Командование оценило подработку подполковника Шестакова в качестве командира ночной эскадрильи еще одним орденом Красного Знамени. Это автора. На Советско-Германском фронте с середины октября по 6 ноября продолжалась вторая оперативная пауза, вызванная как осенней распутицей, так и необходимостью для обеих сторон пополнить и перегруппировать войска для зимней кампании. На зимнюю кампанию Германия планировала наступательную операцию в Румынии и стратегическую оборону на всем остальном фронте. СССР собирался наступать на всех фронтах. При соотношении сил было очевидно подавляющее превосходство СССР в танках и артиллерии, значительное превосходство в авиации. Превосходство СССР в живой силе также существенно. Теперь сравним ситуацию, сложившуюся в альтернативном варианте истории с реалом. Германия Потери в живой силе в два с половиной раза выше, чем в реале. Однако, за счет более раннего привлечения к службе в армии фольксдойче и коллаборационистов, они компенсированы. Потери в танках и самолетах значительно выше. Практически все имевшиеся у Германии к началу войны самолеты уничтожены. Причем, поскольку воздушные сражения происходили в основном над советской территорией, Большинство сбитых немецких летчиков попали в плен. Кадровый состав Люфтваффе подорван самым серьезным образом, поскольку Гитлер перевел промышленность на военный режим уже в августе, значительно раньше, чем в реале. Германия произвела значительное количество самолетов, но на произведенных уже в ходе войны самолетах летают недавние выпускники училищ. В боях уничтожены. Все имевшиеся к началу войны у Германии танки, а также часть трофейных французских танков. Почти все подбитые танки остались на территории, удерживаемой советскими войсками, и для вермахта потеряны. Кадровый костяк немецких танковых войск почти полностью уничтожен. В экипажах новых танков сидят недавние курсанты. СССР. Советские ВВС сохранили кадровый костяк, хотя советские самолеты начального периода войны, даже новых типов, уступали немецким. Больший опыт советских летчиков вполне выравнивал ситуацию, поэтому в дальнейшем можно считать будущие боевые потери сторон в самолетах примерно равными. Сохранение боевого опыта в воинских частях и сохранение авиационных КБ и заводов На прежних местах ускорит запуск в серию новейших типов самолетов, превосходящих немецкие, таких как истребители як 3 ЛА-5, бомбардировщики Ту-2. Однако небоевые потери самолетов в РКК по-прежнему выше немецких из-за сырости, запущенных в серию новых машин. Танковые войска также сохранили кадровый костяк. Производство новейших танков и САУ. Сохранилась после начала войны в прежнем объеме и не снизилось из-за эвакуации заводов. Танки и САУ новых типов превосходили немецкие по боевым характеристикам. В дальнейшем, во встречных боях с немецкими танкистами, наши будут нести меньшие потери. В армию призвано вдвое меньше мужчин по сравнению с реалом, Следовательно, на заводах и в колхозах можно будет заметно увеличить выпуск продукции. То, что производство не пришлось налаживать на новом месте, также будет способствовать увеличению выпуска военной продукции по сравнению с реалом. Сохранение кадровых рабочих на производстве, замененных в реале женщинами и подростками, позволит улучшить качество выпускаемой военной техники. Исходя из сравнения объективных параметров, Красная армия уже в ходе зимней кампании 41-42 годов могла бы разгромить вермахт и закончить войну в 1942 году.